Глава 18. Олег. Вывел Нану из кабинета, на удивление побрела спокойно за мной. Настроился на сопротивление крики но нет. Опустила голову. И тупо, глядя в пол, вела себя, как смирившаяся добыча охотника. Неужели думают, что сейчас набросимся здесь на нее? Конечно, только и мечтаю об этом. От своих отделаться не могу. В своей жизни больше я выбираю обычно, чем меня. Эти заигрывания... А потом попытки удержать у всех до банального одинаковые. Поэтому зная все наперед, сам решаю, когда закрыть окно. Вот только Карене удается меня пока удивлять. Посмотрим, насколько еще ее фантазии хватит. Позовите Галю. Обратился к охране и завел Нану в бывшую комнату Поли. Почему именно сюда? В доме еще шесть свободных гостевых комнат. Скорее всего по инерции, ведь она реальная копия Полинки. Надеюсь, Дэн возражать не станет. А то переселим, если что». «Вызывали, Олег?» Вошла в комнату женщина. Затем ее взгляд упал на Нану, стоявшую к нам спиной возле окна. «Поля?» «Поленька!» схватилась за сердце и медленно приблизилась к никак не отреагировавшей девушке. «Ты не узнаешь меня, девочка?» «Что с тобой?» развернула к себе отмороженную дикарку. Вначале просто наблюдал за происходящим, ждал, что Нана сама ответит, а потом спохватился, когда Галина чуть не забилась в истерике. «Это не Полина». «Что? Как? Но она же...» Совсем растерялась женщина. «Похоже, но не она», — четко ответил, видя ошарашенное лицо Гали. «Тогда кто ты?» — обернулась она опять к Нане. «Где Полина?» «Я не знаю, кто это». Еле слышно произнесла девица. «Холодно. Мне очень холодно». И из-за прислонившись к стене. Заметил на её щеках румянец и вспомнил, что в кабинете тоже морозило. Заболела что ли? Конец января выдался суровым и морозным в этом году. Кто его знает, где я носила? «Помогите ей обустроиться». «Да, и на всякий случай температуру нужно измерить. Слишком уж трясется. Дал задание помощницы по хозяйству и вышел. Вспомнил про Дена и представил, что он почувствовал. Для него реально много потрясений происходит с прошлого апреля, и это учитывая его сложную психику и склонность к вспыльчивости и депрессиям. Стоп. Если тогда он так замкнулся, то узнав, что сам же виноват, через три ступеньки слетел вниз, чуть не грохнулся, удержавшись за перила. Подлетел к двери, и картина, только что нарисованная в моем воображении, материализовалась. Дэн прислонил пистолет к виску, глаза прикрыты, и по шевелящимся губам понял только слово «прости». Осторожно положил пистолет, попытался не заорать, чтоб не вспугнуть. От резкого крика он мог нажать сильнее и тогда бы. После того, как он поднял на меня глаза, я принялся клясться найти ему лучших детективов, точно вернуть Полину, до да золотые горы готов был пообещать в тот момент. В нашей жизни бывают сложные периоды, порой настолько тяжелые, что трудно совладать с собой. Вот только остановиться, сдаться и, смирившись уйти, точно не выход. Напротив, пытаться добиваться и надеяться, прямая дорога найти свой вход». Возможно, не туда, куда направлялись. Ведь нам так мало известно, что лучше для нас. Самое главное в итоге идти. Идти все вперед и вперед. По линии, начертанной нам судьбой. Преодолевая испытания на пути к счастью. Шаг за шагом медленно приблизился к столу, заговаривая ему зубы и отвечая на вопросы. Аккуратно взял со стола пистолет, лежавший возле руки Дэна. Как можно быстрее вышел в коридор и отнес его в свою комнату. От греха подальше. Пока Нана здесь, оставаться буду в особняке. Придется присматривать за ней. Взять ее к себе не могу. Как только выйду, она сразу сбежит. У меня нет круглосуточной охраны и высокого забора. Вернулся к Дэну, тот сидел в том же положении, только теперь курил. Слова поддержки не приходили на ум. Сам испытал шок и находился под впечатлением. Олег... позови ко мне Нину, передай срочно. Вялым, апатичным тоном попросил меня. Вышел на поиски Нины, она оказалась на кухне. Интересно, как так получается, что совсем чужая тетя смогла полюбить девушку, в отличие от собственной матери, которая, насколько я понял, отказалась еще в роддоме? Правда, удивляться нечему, если речь идет о Полине. Несмотря на то, что Дэн платит довольно высокую зарплату и вполне комфортная обстановка в доме, няня Полиной не смогла смириться с ее отъездом. Скорее всего, она сделала какие-то свои выводы и поняла, Поле ушла не по своей инициативе. Интересно, а Полина тоже скучает по любимой няньке? Хоть бы найти ее. Уже никаких денег не жалко. После сцены с Дэном полчаса назад. «Надо же, а рама того нет на свете!» а мы все расхлебываем последствия. «Добрый день, Нина!» Только начал я. «Он заменил ее? Скажи мне!» «Олег, ты же хороший! Скажи правду!» Напала тут же на меня Нина. Она пребывала в отчаянии, чуть ли не кричала со слезами на глазах. «Прошу вас, успокойтесь!» Попытался образумить ее. «Дэн вызвал вас к себе, и мне кажется, именно он вправе давать ответы, касающиеся его лично. Мне жаль я». Но что и как объяснить, не понимаю. У меня просто-напросто нет такой информации, которая могла бы успокоить Нину. А насчет замены? Думаю, Дэн все сам обозначит. Продолжая всхлипывать, она направилась вперед по коридору. А я поднялся в комнату к Нане, проверить обстановку. Тише, девочка заснула только. Тут же вытолкала меня Галя, как только переступил порог. Пришлось выйти в коридор. Она тоже вышла за мной, неплотно прикрыв дверь. У нее жар. «Температура тридцать градусов. Пока лучше не беспокойте», – зашептала Галя. «Так, а что теперь делать? Надо лечить чем-то». Растерялся окончательно. «Что это за девушки такие странные? Одну привезли, постоянно в обморок падала. Вторая сразу с температурой свалилась. Понимаю, еще поле, нежный цветочек. Но Нана-то должна быть закаленной. Вообще-то я собирался сегодня отвезти ее обратно. «Для моего плана много времени не понадобится». «И куда я с такой высокой температурой отправить?» «Насколько я понял, Нана она одинокая». «Я уже дала ей жаропонижающие», — пояснила Галя. «Можете не беспокоиться, все время буду рядом с ней». «Хорошо, спасибо». Вечером Гена заедет. В ответ она кивнула и заскочила обратно. все таки без женщин в доме будет плохо». «Как выручает». когда есть кому лечить, ухаживать и помогать. Приблизился к зеркалу, только вспомнив о своей щеке. На меня смотрел мужчина с яркими, вздувшимися четырьмя царапинами. Тигрица, блин. Напала конкретно. Так это я за руку взял просто. Вспомнил отчужденный взгляд, полный ненависти и отвращения. Если Дэн на ней вспомнил, как о волчице, то я увидел дикого несчастного волчонка. Вначале еще держалась, а потом совсем сникла, да еще и заболела к тому же. Правильно было бы мне рассердиться за подратую физиономию, да вот не получается. Если не психическое заболевание, то представляю, сколько пришлось пережить, чтоб так людей ненавидеть. Или это только на мужчин распространяется, кто его знает. Все вот таких неожиданных обстоятельств, связанных с болезнью, Отложу на завтра свой план, тем более уже все равно поздно. надо проверить отэлла, а то он меня до инфаркта доведет. направился опять в кабинет, приоткрыл дверь и не решился войти. Нина с дэном сидели на диване, словно сын к матери он преклонил голову на плечо женщины, она нежно поглаживала его по волосам и шептала успокаивающие слова. «Нана, мало того, что меня похитили и привезли в этот особняк тюремного типа, так они еще и не топят здесь? Прямо зуб на зуб не попадает». До того замерзла. За окном печальная картина, высокий забор. Перелезть не удастся. Несмотря на мой опыт в таких делах, понимаю, шансов нет. Небось и камеры, навешаны на каждом углу. Раньше побег с препятствиями был почти привычным. Еще утром думала, как хорошо, что все злоключения остались в прошлом. А вот и нет. Если подумать, чего мне бояться? Какие еще испытания я должна перенести в своей гребаной никчемной жизни, хуже пережитых мною ранее? Возможно, это будут пытки или изнасилования, рабство или смерть. Предпочтительнее всего последнее. Вот чего не боюсь совершенно, так это отойти в мир иной. Меня здесь точно ничто не держит. На какое-то время даже забыла, что не одна нахожусь в комнате, а с дружком хозяина. Странно, что он так тихо себя ведет. Приготовилась к худшему, а в ответ тишина. Зато хоть полоснула гада своим коронным приемчиком по морде. Будет знать в следующий раз, как приближаться в одиночку. Хлопнула дверь, и кто-то еще вошел. По голосу поняла женщина. Немного расслабилась. Но ненадолго. Ведь она пристала ко мне, называя другим именем. Есть такие заведения, как психиатрические тюрьмы. Вот именно сюда я и попала. Насчет интерьера, конечно, повезло. Я ж всю жизнь мечтала об элитной тюряге. Капец. Как хочу вырваться отсюда. И до чего же холодно. Женщина положила мне руку на лоб. Поохала. И быстро расстелив постель... Велела срочно укладываться. Через пять минут ставила градусник. «Деточка, похоже, ты серьезно заболела», утвердительно произнесла Галина, поправляя на мне одеяло. «У меня все хорошо», ответила, как от непривычки ощущать заботу от кого-либо, особенно в период болезней. «Сейчас принесу лекарство и липовый чай. Выпьешь и поспишь». Проигнорировала мою фразу и вытащила термометр. Вот тут до меня дошло, почему морозило. Совсем от шока перестала соображать и не подумала о возможной простуде. Последние пару смен, отстояв в минус 15 или того ниже, вполне ожидаемый результат. Хуже всего то, что это происходит со мной каждые две недели. Соседские бабы по прилавку обещают скорое привыкание организма. Надо время, первая зима и все такое. Только у моего здоровья другие планы. и скоро с таким успехом совсем обанкрочусь, и лапу начну сосать до весны. Баба Валя, как обычно, настаивает на лекарстве с фляжки и даже подарить мне хотела одну из своей коллекции. Вернулась Галина быстро и началось. Подняла меня на подушках, стала тыкать таблетки и заставила выпить огромную чашку теплого чая. Все бы хорошо, но меня вырубало, И хотелось только одного – закрыть глаза и спать, спать. После выпитой жидкости сразу согрелась и разморила окончательно. «Ната, просыпайся. Доктор пришел к тебе». Почувствовала, как трясут за плечо и услышала голос моей сиделки. «Я не вызывала». Пробормотала, не открывая глаза. «Будем считать, сам вызвался». Услышав мужской голос, тут же очнулась и натянула повыше одеяло. Неужели нельзя было женщину-врача позвать? Так нет же, очередной кабель скалится. Вот ты какая! На-на! Протянул доктор, удивив меня тем, что даже он в курсе всех событий. Приятно познакомиться, дебил Тугодумович. Как можно более приветливо произнесла и даже натянула губы в улыбке. Заметила вытянувшееся лицо и округлившиеся глаза доктора. Не, ну а чё он? Моя кличка была для клиентов, сколько можно. Может, татушку с именем на лоб наколоть? Внимательно осмотри, а то температура высокая. Раздался голос сзади кровати, не переставая покашливать после моего знакомства с айболитом. Оборачиваться необходимости не возникало, меченный собственной персоной. Все признаки ОРЗ, по-простому простуда. Поднялся со стула и начеркал, как я догадываюсь, лекарство: Олег все написал здесь. «Звони, если что, подъеду завтра». Развернулся к дверям и, обернувшись, добавил. «С вами я скоро стану сам у себя пациентом». В ответ раздались приглушенные смешки наглого брюнета. Как только выключили свет, я опять отключилась. Кошмарные сны изводили меня всю ночь. В конце каждого становилась вся мокрая, и чьи-то заботливые руки сменяли одежду на сухую. Иногда просыпалась и, открыв глаза, видела Галю. «Наточка, тебе нужно покушать». В нос ударил запах куриного бульона. Открываю глаза, все те же. Галина светится возле меня, пытается подстелить под тарелку полотенца. Двигается она уже не так расторопно, как вчера. Она вообще спала. Разве могла просидеть со мной всю ночь? Если да, то зачем? Ведь я и никто». Зачем на меня вообще время тратить, не понимаю. Буду сидеть у тебя над душой, пока не поешь. Услышала подбадривающие нотки в ее голосе. Чувство неудобства накрыло конкретно. Все съем, только с одним условием. Заметила удивленный взгляд на мое предложение. И если вы потом пойдете к себе отдохнуть, договорились. Подмигнула и добавила: за тобой Нина присмотрит. Попрошу ее. Еще и Нина здесь обитает. Подумала я, представив кучу разных людей. Оставшись одна, погрузилась в воспоминания о вчерашнем дне. Так все резко произошло, до сих пор не верится в происходящее. На рынке в такую холодину покупателей совсем мало. Нормальные люди в супермаркет за покупками отправились. В тепле и комфорте отовариваться. Помню, как прыгала и пританцовывала на месте. Резкий ветер пронизывал насквозь и постепенно замерзла. Длинный пуховик на пять свитеров под ним перестали помогать через три часа стояния за прилавком. а ногах вообще молчу. Приехал Джамал, и я отпросилась сходить выпить кофе. Глянув на мой красный нос, он сразу согласился. Должно быть, боится, чтоб не окочурилось. До весны других желающих подышать свежим воздухом все равно не найдет. В припрыжку понеслась в булочную возле остановки. Внутри там есть столики со стульями, и можно спокойно посидеть со стаканчиком горячего бодрящего напитка и скушать булочку или пирожок с разнообразными начинками. Заказала американо и большой рогалик с повидлом. Уселась за свободный столик в центре, скинула шапку и расстегнула пуховик. Посетителей было немного, возможно, тоже согреться пришли. Почувствовала, как защипали пальчики на ножках. Пошел процесс оттаивания. Помимо этого еще чутье заколола в затылок. Развернувшись, встретилась глазами с двумя парнями спортивного телосложения. Обратила внимание на то, что одеты они легко, сразу видно, на авто приехали. Порылась в загашниках памяти, в клиентах не были. А значит, можно расслабиться. Посидела еще минут десять. За это время они по очереди то выходили, то заходили, то мало ли на перекур приспичило, или в туалет, как вариант. Покидая уютные теплые стены булочной, прикидывала. Сколько до конца рабочего дня осталось. Приблизилась к обочине перейти дорогу. И тут прямо перед носом выплыла спортивная машина, двигаясь как черепаха вдоль тротуара. Дверь резко распахнулась. В долю секунды получила пинок в спину и влетела в салон, как футбольный мяч. В голове тут же возникли две возможные причины. Часы богача или заказал бывший клиент. Постоянные были, но так, чтоб фанаты, не помню... В то, что я так понравилась самим похитителям, верилось трудом. Видон у меня сейчас не особо презентабельный. В куче одежды, похоже на колобок, и лицо после смены мороза на тепло, как помидор. Подъехали к большому дому. Сразу же, конечно, вспомнила свое путешествие сюда и странного хозяина. При входе они предложили мне раздеться. Естественно, я отказалась. В итоге ребята помогли мать их за ногу. Кабинет вошла уже в одном свитере, джинсах, дутые штаны и все остальное осталось там. Спасибо, хоть не голая. Да и то оказалось ненадолго. Мои мысли прервал звук открывающейся двери, на всякий случай прикрыла глаза. Когда шаги приблизились, сквозь полуприкрытый глаз глянула на вошедшего. И гостем оказался меченный дружок. Замерла, не шевелясь. Если в трусы полезет, сразу в глаз зафигачу. А пока якобы сплю, момент выжидаю. Насколько я запомнила вчера имя, Олег наклонился, затем погладил меня по голове и приподнял прядь волос. После этого резко развернулся и вышел. Вот тебе и раз. Мало того, что придурок, так еще и фетишизмом страдает. Вот я его и раскусила, весь такой смазливый, подкачанный. Косит под добренького. А на самом деле, тот еще козел. Знаю я таких крученых. Без мыла в одно место влезут, а потом душу нагадят. Только начала засыпать, как в комнату влетела торнадо в лице полненькой женщины маленького роста, скорее всего, обещанной Нины. На лоб с размаху плюхнулась мягкая рука и засунулся градусник. «Никого не слушай, ты на мою поленьку не так уж и похожа». Заговорщически подмигнула мне Нина. Наконец-то. Дождалась умного человека. Галина меня тоже Натой называет. Вначале только обозналась. Быстренько расскажи, какие ты блюда любишь. Тут же приготовлю. Сейчас принесла запеканку, пирог и блинчики. Немного подкрепиться хватит, через час обедом накормлю. Дальше принялась загибать пальцы на количество блюд для обеда. Сказать, что я офигела? Ничего не сказать. Во-первых, с завтраком мне хватит на целый день разделить, так это в здоровом состоянии. А сейчас, кроме жидкости, на еду смотреть не могу. Во-вторых, рот у нее не закрывался, и она напоминала курицу на сетку. С Галиной мне немного комфортнее. Очень быстро устаю от таких назойливых людей, как Нина, и потом под конец общения чувствую себя деревом после визита Дятла. «Простите, сейчас не хочу есть». Заикнулась, но не тут-то было. Нина всплеснула руками, заохала и заахала. Тут же, подсунув мне под нос тарелку, возможно, подумала, что я сама не в состоянии, так она с ложки накормит. Отвернулась к стене и натянула одеяло на голову. Со стороны некультурно, а мне все равно. Второй вариант послать еще хуже. Если не хочу, подстраиваться особо не буду. А поленька моя всегда все кушала. Не обижала меня. Запричитала женщина расстроенным голосом. Сочувствую Полине. Правильно сделала, что сбежала от них. Слабость взяла вверх над продолжавшимися рассказами Нины. И я заснула под монотонное обубнение. Последним воспоминанием мелькнуло прикосновение Олега. Что это значит? И почему мне не было противно?